Глава 86 шестая. Весной Филипп, кончив практику в амбулатории, перешел в больницу, где стал выполнять обязанности куратора. Эта практика продолжалась полгода. Куратор каждое утро обходил вместе с дежурным врачом палаты, сперва мужские, потом женские, вел больничные карты, наблюдал за исследованиями, а днем помогал сестрам. Дважды в неделю... Главный врач совершал обход в сопровождении небольшой группы студентов, осматривал больных и давал указания. Новая работа не была такой увлекательной и разнообразной, и не позволяла так близко соприкасаться с жизнью, как работа в амбулатории, но Филипп здесь многому научился. К нему хорошо относились больные, и ему льстило, что его всякий раз встречали с радостью, Он не то что чувствовал жалость к их страданиям, но проявлял заботу и симпатию к людям, не напускал на себя важности, и потому его любили больше, чем других практикантов. Он был вежлив с больными, умел их ободрить, держался с ними по-приятельски. Как и все, кто имеет отношение к больнице, он знал, что с пациентами, Легче иметь дело, чем с пациентками. Женщины часто бывали ворчливы и раздражительны. Они жаловались на перегруженных работой сестер, которые, по их мнению, не оказывали им должного внимания. Как правило, они были беспокойны, неблагодарны и грубы. Филиппу посчастливилось, и он нашел себе друга. Однажды утром лечащий врач поручил ему нового больного. Присев к его кровати, Филипп принялся дополнять историю болезни. Заглянув в нее, он заметил, что профессией больного была журналистика. Звали его Торп Ательни. Фамилия для здешних пациентов необычная. Лет ему было 48. Больной страдал острой желтухой, но симптомы были неясны. Его положили в больницу на клиническое обследование. Он отвечал на вопросы Филиппа приятным голосом, речь его выдавала образованного человека. Поскольку он лежал в кровати, трудно было определить его рост, но маленькая голова и маленькие руки позволяли догадываться, что он невысок. Филипп всегда обращал внимание на руки людей, и руки Атальни его удивили, они были миниатюрные с длинными заостренными пальцами и красивыми розовыми ногтями. Очень мягкие они, не будь желтухи, поражали бы своей белизной. Больной держал их поверх одеяла. Пальцы одной из них он слегка раздвинул и, отвечая на вопросы Филиппа, рассматривал их не без удовольствия. Филипп, пряча улыбку, взглянул на его лицо. Желтизна не мешала ему быть по-своему красивым. У больного были голубые глаза, хорошо очерченный орлиный нос и остроконечная седая бородка. Он полысел, но когда-то волосы у него явно были тонкие и красиво завивались. Он и теперь носил их длинными. «Я вижу, вы журналист», — сказал Филипп. «В каких газетах вы сотрудничаете?» «Во всех без исключения». «Вам не открыть ни одной газеты, не встретив там моих писаний». Какая-то газета лежала на столике возле постели, и, взяв ее, он указал на одно из объявлений. Большими буквами значилось название хорошо знакомой Филиппу фирмы «Лин и Седли» — «Риджин-стрит, Лондон». Ниже помельче, но все же внушительным шрифтом, была напечатана непререкаемая истина, откладывая на завтра... Крадешь у себя время. Еще ниже следовал вопрос, поражавший своей непреложностью: Почему бы не заказать сегодня же? Броскими буквами повторялось, словно отголосок совести в душе убийцы Почему? Затем шло смелое заявление. тысячи пар перчаток лучших поставщиков мира по смехотворным ценам. тысячи пар носков и чулок лучших мировых фирм с сенсационной скидкой. И, наконец, снова возникал вопрос, брошенный на сей раз как вызов на турнире. Почему бы вам не заказать сегодня же? Я представитель фирмы Лина Седли по делам рекламы. Он небрежно взмахнул своей красивой рукой. Вот, как низко я пал. Филип продолжал задавать положенные вопросы. Некоторые из них просто так для порядка, другие хитроумно придуманные, чтобы заставить больного сообщить о себе сведения, которые тому возможно хотелось скрыть. Вы жили за границей? – спросил Филип. – Да. Одиннадцать лет в Испании. Чем вы там занимались? Был секретарем английской компании водоснабжения в Толедо. Филип вспомнил, что клад он провел в Толедо несколько месяцев, и этот ответ заставил его посмотреть на журналиста с интересом, однако он не решился выказать свое любопытство. В больнице полагалось соблюдать дистанцию между пациентами и персоналом. Покончив с опросом, он продолжал свой обход. Болезнь Торпа Атальни не была серьезной, хотя он по-прежнему был желтым, как лимон, самочувствие его улучшилось. Его заставляли лежать, потому что врач предпочитал держать его под наблюдением до тех пор, пока результаты анализов не станут нормальными. Как-то раз зайдя в палату, Филипп заметил, что Атальни читает с карандашом в руке какую-то книгу. Когда Филипп подошел поближе, он ее опустил. «Можно посмотреть, что вы читаете?» — спросил Филипп, который не мог равнодушно пройти мимо книги. Это был томик испанских стихов, сочинения Сан-Хуана де Ла Круса. Когда он раскрыл книгу, из нее выпал листок бумаги, исписанный карандашом. Подняв листок, Филипп заметил, что это стихи. «Я пытался переводить. Вы понимаете по-испански?» Нет. Неужели вы развлекаетесь тем, что сочиняете стихи? Вот ж неподходящее занятие для лежачего больного. Но вы слышали о Сан-Хуане де Ла-Крусе? Ровно ничего. Был у них такой мистик. Один из лучших поэтов Испании. Мне показалось, что его стоит перевести на английский язык. Можно взглянуть на ваш перевод? Это только черновой вариант, сказал Атальни, Но поспешно протянул Филиппу листок. Ему явно хотелось показать свою работу. Стихи были записаны красивым, но каким-то необычным и совершенно неразборчивым почерком. Буквы были похожи на готический. Как у вас хватает терпения так писать? Чудо, а не почерк. Филип прочитал первую строфу. «Непроглядную ночью». От любовной тревоги сгорая, о счастье, я двинулся в путь незаметно, и мой дом погрузился в покой. Филипп поглядел на торпа Атальни с любопытством. Он сам не мог понять, отталкивает его новый знакомый или, напротив, привлекает к себе. Ему померещилось, что тот говорит с ним как-то свысока. Он даже вспыхнул при мысли, что может показаться ему смешным. «У вас редкая фамилия», — заметил он, чтобы нарушить неловкое молчание. «Это старинная яркширская фамилия. Было время, когда главе нашего рода дня не хватало, чтобы объехать верхом свои владения. Но все это величие в прошлом промотано, пущено на ветер. Ательни был близорук и, разговаривая с собеседником, глядел на него очень пристально. Он взял в руки свой томик стихов. — Вам бы надо было научиться читать по-испански, — сказал он, — благородный язык. Он не так слащав, как итальянский. Итальянский — язык теноров и шарманщиков. Зато в испанском языке есть величие. Он не журчит, как ручеек в саду, а бурлит и вздымается, как могучая река в половодье. Эта высокопарная манера выражаться забавляла Филиппа, но у него была слабость к риторике, он с удовольствием слушал, как Ательник красочно описывает великолепие Дон Кихота в оригинале и романтическую, прозрачную, страстную музыку волшебника Кальдерона. «Мне пора продолжать обход», — сказал, наконец, Филипп. «Ах, простите, я вас задержал. Попрошу жену принести снимки Толедо и покажу вам. Заходите поболтать со мной, когда будет время. Вы даже себе не представляете, какое это для меня удовольствие». С тех пор Филипп старался урвать каждую свободную минуту, чтобы потолковать журналистам. Дружба крепла, Тор не был хорошим собеседником, — Он не поражал остроумием, но говорил с увлечением и живостью, зажигая воображение. Филипп, который так любил жить в мире фантазии, чувствовал, что его ум обогащается новыми образами. Атель не был хорошо воспитан, он был значительно старше, знал жизни книги куда лучше, чем Филипп. У него был настоящий дар вести беседу, и он этим гордился. Понимая, что в больнице он пользуется общественной благотворительностью и должен подчиняться ее строгим правилам, Атель не терпел эти неудобства легко и с юмором. Однажды Филипп спросил его, зачем он лег в больницу. «Я принципиально пользуюсь всеми благами, которые предоставляет мне общество. Не надо отставать от века. Когда я болен, я без ложного стыда ложусь в городскую больницу. Точно так же, как посылаю своих детей в городскую школу. Неужели, удивился Филипп? Конечно. Они получают там отличное образование. Куда лучше того, что я получил в Винчестере. И как бы иначе я смог воспитать своих детей, у меня их девять. Вам надо поглядеть на них, когда я вернусь домой. Хотите? С большим удовольствием, ответил Филипп.